Глава 9. Хорошая девочка и деньги Если бы меня спросили, какие отношения для хорошей девочки самые сложные, я бы ответила — отношения с деньгами. У хорошей девочки деньги не главное, но они очень ей нужны, потому что она должна показать всем, какая замечательная жизнь у нее сложилась. В борьбе за право быть лучшей ей сложнее всего получить хороший доход. И я объясню, почему. Дело в том, что у правильных и образованных женщин все должно соответствовать тому, как они себе представляют жизнь. Поэтому они регулярно играют чужие роли. И главный шаг на пути к успеху — это четкое понимание, что ты живешь свою жизнь. Деньги может заработать только взрослый человек, который не играет ежедневно в чужие истории. Как понять, освоила ли ты роль взрослого в своей жизни? Взрослый не говорит «у меня не получится». Он решает, он пробует, ищет способы. Взрослый не говорит «мне не додали». Взрослый не осуждает родителей. Он не бабушка, не мама-родитель, чтобы их воспитывать. Он ребенок своих родителей. Коротко, если ты жив, родители справились со своей задачей, их не за что осуждать. Взрослый не говорит «муж должен меня содержать». Для себя – да, для тебя – нет. То есть вы на равных. Никто не выше, ни лучше, ни хуже, ни больше, ни меньше. Вы два взрослых человека. Быть взрослым значит строить только свою историю. Не быть мамой, маме и папе. Осуждая родителей, обижаясь на них, ты становишься их родителем. Но ты другое поколение после них, так что вернись на свое место. Хорошим девочкам свойственно желание содержать родителей. Но это означает, что вы с ними поменялись ролями, независимо от того, сколько тебе лет, ты в иерархии семьи меньше родителей. Оказывать им поддержку из состояния «я имею, я в изобилии» можно, но содержать родителей, потому что ты им должна, нельзя. А постоянно пользуясь помощью от них, ты остаешься маленьким ребенком. Не быть мамой мужу. Когда ты критикуешь, учишь, мотивируешь, вдохновляешь, ты становишься мужу мамой. Это не твоя жизнь ты опять нарушаешь иерархию семьи. Не быть мамой, папой, жене. Жена – женщина взрослая, ей нельзя запретить куда-то ходить, за ней не надо следить, навязывать ей что-то. Выбирая такую тактику поведения в семье, мужчина становится не мужем, а мамой. И самый простой способ вернуть его в реальность, показать, что он заигрался, лишить денег. Тогда ему придется много работать и некогда будет следить за женой. Пространство сделает все, чтобы человек перестал проживать чужие роли. Не быть мужу-дочкой. Если ты не можешь без него принять решение, или он тебе что-то не разрешает, то ты опять не в своей роли. Ты на месте его дочери. Не ждать поддержки от родителей или государства. Государство и родители не обязаны содержать взрослого человека. Не учить и не критиковать начальника. Если ты получаешь от начальника зарплату, то ты выполняешь свои обязанности подчиненного. Если считаешь, что заслуживаешь больше, то предлагай свои условия работы. Но когда ты критикуешь и осуждаешь начальника, ты нарушаешь баланс. На минуточку это он тебе платит. Это он заработал, заслужил должность. Довольна ты этим или нет? Быть взрослым значит находиться в реальности и проживать свою историю. Почему это важно в отношениях с деньгами? Да и в других тоже. Дело в том, что каждый человек представляет для мира огромную ценность. И у каждого человека свою роль. Когда мы берем на себя ответственность за людей, которые сами взрослые обязаны себя содержать, мы оказываемся без денег. Вот так это работает. Ты обесцениваешь возможности других людей. Ты признаешь их несостоятельность и берешь на себя их обеспечение. Лишиться денег будет для тебя благом в такой ситуации. Все обстоятельства вокруг себя создаешь ты сама. Просто когда ты тянешь на себе не свои задачи, то находишься в напряжении. И чтобы избавиться от него, ты создаешь разные условия, которые и позволяют тебе расслабиться. Я приведу пример. Допустим, у тебя хороший доход, и ты решаешь, что должна отдать долг родителям. Они же тебя растили. Не забывай, это их взрослое решение родить детей. Ребенок ничего за это не должен. И вот ты начинаешь выделять им разные денежные суммы. Они попадают к тебе в зависимость. Периодически тебе это не очень удобно. При сокращении жалования родители проявляют беспокойство, лезут в твою жизнь с советами, образуется большой ком напряженности в отношениях. В какой-то момент тебе это надоест. А самый легкий способ избавиться от этой проблемы – лишиться денег. Хороший ребенок никогда не скажет, что ему просто это надоело. А если денег нет? Родителям нечего и давать, самим бы выжить. И тут все козыри так сойдутся, что цель будет достигнута, денег не станет. Так устроена наша психика. Если мы не решаем проблему сознательно, по-взрослому мы решим ее инстинктивно. Инстинкт выживания самый мощный. Если нам некомфортно жить, мы делаем все, чтобы стало хорошо. И чаще делаем это неосознанно. Поэтому если мы вступаем в нездоровые отношения, играем чужие роли, соблюдаем чужие правила, соответствующим чьим-то ожиданиям, Мы в какой-то момент сдаемся, и дальше все рушится. Ты можешь думать, что это черная полоса. Неудача, но почти все происходящее — наш собственный выбор. От того, что мы ежедневно выбираем, напрямую зависит наш доход. Выбор не только работы, но и любой другой выбор во всех сферах, в общении, в принятии решений. Если я выбираю скачать авторскую песню без оплаты, то я должна быть готова, что и предложенный мною товар, или услугу могут распространить без оплаты или украсть. Потому что своим выбором не платить я позволяю делать так и другим. Мой выбор зависит только от меня. Если ты чувствуешь, что тебе что-то мешает выбирать то, что ты желаешь, значит, ты перекладываешь ответственность на этого человека. Когда ты хочешь в туалет, ты не спрашиваешь, а можно ли. Ты, естественно, просто идешь туда. Потребность быть обеспеченной едой, вещами, знаниями такая же простая, как потребность ходить в туалет. Но поскольку за тебя никто не справит нужду, то ты и не оглядываешься на других. Деньги же сначала дают родители. И нам очень нравится, когда во взрослом возрасте их дает кто-то другой. Начальник, муж, друг, банк. Твоя задача, которую ты должна освоить как взрослый человек, получать деньги в ответ на свои дела, а также брать за их количество ответственность. Ты до сих пор думаешь, что тебе кто-то должен? Тогда попробуй выполнить следующее упражнение на примере твоей семьи – работы. Напиши на листке бумаги, что бы тебе хотелось от мужа детей начальника. Например, хочу, чтобы ребенок знал английский язык. Хочу, чтобы доход мужа увеличился на, например, 50 тысяч рублей. Хочу, чтобы начальник дал 4 дня выходных в неделю. И первой твоей целью будет сделать это самостоятельно. Если ты хочешь, чтобы ребенок свободно владел английским языком, займись изучением языка сама. Если ты желаешь, чтобы твой муж стал богатым, попробуй стать богатой сама. Если твой начальник не делает, как ты хочешь, что ж, создай свою компанию и сделай все, что желаешь, и так, как считаешь нужным. Тебе кажется это сложным? Тогда почему ты ждешь этого от других? Все, что ты ожидаешь от других людей, равно твои желания. Ожидания других людей от тебя – равно их желание. Твоя задача — прожить свою историю, а не играть в чужие ворота. Да, у многих возникают сомнения и удивления, когда они слышат, что муж ничего не должен. А как же декрет? Спрашивают они. Объясняю, твой муж, как взрослый человек, самому себе должен обеспечивать семью. Должен себе, но не тебе. Когда ты ставишь его в позицию должника, ты забираешь у него его взрослую волю. И именно поэтому под гнетом мотивации, долга, обязанностей ему не удается легко разбогатеть. Например, он нашел новый способ заработать. Для этого надо сменить работу. Но если он должен жене, боится, что она не одобрит, то никогда не узнает, как было бы, если бы он сделал выбор в пользу своего желания. А ведь там, где человеку хорошо, там всегда больше, чем там, где он чем-то недоволен. Если вы мужчина, запомните, эволюция и развитие заключается в том числе в продолжении жизни. Вкладывая деньги в свое продолжение в детях, в женщину, которая их родила, вы прокладываете себе путь к богатству. Деньги — ответ от мира на ваши действия. Ваша любимая женщина дает миру новых людей, которые продолжают вашу жизнь здесь, на Земле. Женщина, которая не чувствует нужды и воспитает прекрасного человека. Весь мир будет благодарен вам, как мужчине, за такой дар возьмите ответственность за количество денег в свои руки. Мы все часто слышали и слышим, деньги — это не главное. Главное — быть хорошим человеком. Обесценивание денег — это устаревшая парадигма. Ты сейчас можешь попробовать жить без денег, обмениваться товарами или услугами, но это не соответствует реальности. Сейчас наступило другое время, когда наше богатство зависит только от нас и нашего выбора. За деньги можно купить еду, жилье, вещи, медицинские услуги, витамины. Понимаешь, да? Даже здоровье зависит от твоего дохода. Более того, постоянный стресс от того, что не хватает денег, также сказывается на вашем здоровье. Сделай следующее упражнение. Выпиши свои семейные убеждения на тему денег. Запиши все, что ты слышала в детстве. Для более быстрой работы сделай табличку. Напротив каждого негативного убеждения пропиши позитивное убеждение. Как правило, оно противоположное. Пример. Негативная установка. Я не могу быть богатым. Позитивную установку я получаю столько богатства, сколько нужно мне для счастливой жизни даже больше. Когда прописываешь противоположные установки, то избегай частицы «не», потому что мозг не воспринимает ее. А также избегай слов, которые вызывают тревогу. Если от фразы «я зарабатываю много денег», у тебя ощущение, что надо много работать, то измени слово «зарабатываю» на «получаю», «беру», «имею». Развивай стремление зарабатывать деньги экологичным и безопасным для себя способом. Никогда не оценивай чужой доход или заслуги. Ты не знаешь, какой у человека был путь. Что касается моего любимого «дал Бог ребенка, даст ли на ребенка», возьми ответственность на себя. Сними ее и с Бога, и с ребенка. Ты смогла зачать, сможешь и вырастить. Путь к богатству всегда длинный, часто сложный. Считай чужие доходы, будь готова к чужому пути чужим расходам. Согласись, деньги соседа может и хочется, а его жизнь нет. Вот и избавь себя от переживаний, что у других людей что-то лучше порадуйся их успехом и своей собственной жизни. Ты здесь, а значит, все, что есть у других, тебе тоже доступно. Что такое экологичный путь? Я расту и ставлю цели для себя, не ориентируясь на достижения других людей, не оцениваю себя относительно успехов друзей и коллег, я сравниваю себя только с собой вчера. Я не беру чужого, я отдаю так же легко и радостно, как хочу, чтобы отдавали мне. Я живу в пределах своей нормы. Если моя зарплата 40 тысяч рублей, я не покупаю автомобиль за 3 миллиона. Если у меня нет работы, то я не занимаю деньги на шубу. Хорошо окружать себя успешными людьми, но тратить больше нормы не экологично. Так создаётся напряжение, которое вынуждает экономить каждый день, чтобы расплатиться с кредитами или долгами. Я не считаю чужие деньги. Я могу поздравлять людей с их достижениями, радоваться. Но если я считаю, что человек не заслужил то, что имеет, я вновь нарушаю баланс. Он имеет, я нет. А что я сделал, чтобы это иметь? Я грамотно распределяю деньги, я не отдаю их назад родителям, я не их родитель. Поддерживать родителей можно и нужно, но из состояния дарю, потому что имею, они из состояния долга. Я не возвышаюсь над другими во взаимоотношениях. Я не лучший, я просто выбираю так, как есть у меня. Я не нарушаю границ во взаимоотношениях с друзьями и партнерами. Например, когда я дарю слишком дорогой подарок другу, я показываю ему, насколько я лучше. А ведь мы равны. Показывать даже из лучших побуждений свое превосходство неэкологично. С сестрой-братом мы тоже на равных. Не показываем деньгами, что мы лучше, а даривая, помогая. Не демонстрируй свой доход, если не умеешь отслеживать свои ощущения. За демонстрацией своего дохода могут быть радость и желание поддержать людей. Но чаще там ощущение превосходства. Если ты ставишь себя выше равных тебе взрослых, то не забывай, что можешь вернуться туда, откуда начал, чтобы доказывать свою состоятельность вновь и вновь. Все, что ты делаешь, дело не ради доказательства, а для себя. Я хочу жить в изобилии и буду, а не я хочу жить в изобилии, потому что вы все хуже меня. Не конкурируй ни с кем. Можешь брать опыт других людей, но не трать свои усилия на то, чтобы победить конкурента. Все, кто есть здесь, это наши партнеры и помощники. Догоняя кого-то или разрушая работу конкурента, ты теряешь силы, которые можно направить на свое собственное развитие. Не экологичность и непонимание, важности того, что ты проживаешь именно свою жизнь, не освобождают тебя от ответственности. Один из способов вернуться в реальность — лишиться своих достижений. Когда у тебя их нет, тебе некогда воспитывать друзей или родителей. Тебе надо бросить все усилия на обеспечение своей жизни. Также, если ты заработала деньги нечестным способом, от которого пострадали другие люди, тебе непременно подвернется ситуация, в которой ты окажешься пострадавшей стороной и прочувствуешь все сама. Хуже, если это случится в жизни твоих детей. Как это работает? Например, если ты разрушила бизнес конкурента, украла базу клиентов, взломала аккаунт, оставила негативные отзывы, то у конкурента снижается доход. Ему плохо. Возможно, его семья теряет гармонию. Эта ситуация заставляет страдать других людей и твое благополучие выстраивается на их страдания. Это страдание не рассосется в пространстве, оно закручивается в общем потоке, и вот к тебе уже пришел клиент, который где-то зацепился за это страдание и вполне может разрушить твой бизнес. И хорошо, если он встретился тебе хуже, когда эти события возвращаются нашим детям. А возвращается все. Если ты чувствуешь, что кому-то навредило, поблагодари себя и того человека за этот опыт, окажи кому-то поддержку в качестве оплаты этого опыта. Ты можешь не верить, но когда ты будешь задавать себе вопросы, почему все так несправедливо в мире, почему дети страдают, подумай о том, что сказано ранее. Проживать свою историю значит понимать, что ты взрослый и равный с другими взрослыми. Никто не ни лучше и не хуже, каждый на своем месте. Когда ты четко понимаешь границы своей жизни и не учишь других, как правило, вкладываешься в свои знания, в свое развитие, понимаешь иерархию семьи и не учишь жизни родителей, твой путь становится легким. Если ты чувствуешь, что в твоей истории что-то препятствует успеху, подумай, в чем может быть проблема. Может, будучи взрослой, ты все еще зависишь от родителей и их мнения. Может, ты ждешь, что твой мужчина, невзирая на его желание, станет для тебя тем взрослым, что возьмет ответственность за твою жизнь. Может, ты свалил ответственность за себя на своих детей. То упражнение, которое, надеюсь, ты уже сделала, можно сделать еще раз, но с акцентом на вопрос денежных доходов. Это очень просто. Опиши свою проблему, например, я потеряла доход. Проанализируй свою жизнь с момента, когда доход появился. Ты стала зарабатывать деньги и поступала определенным образом с родителями, детьми, мужем, собой, как относилась к своему телу, как питалась, отдыхала и так далее. Сверь свои поступки с принципами экологичности. Проанализируй, что из вышеперечисленного привело к потере дохода. Измени это и поблагодари себя за опыт. Не бойся перемен в жизни, даже таких, которые неприятны. Все, что приходит, — твой бесценный опыт, который возвращает тебя в твою собственную историю и помогает проживать жизнь. Любые перемены обращай в свою пользу. Все, что случилось, нельзя изменить, но можно принять и использовать на благо себе. Опыт — вот что важно. Это и есть смысл — жить и учиться новому, делать выводы и меняться. Всегда стремись к переменам, которые помогают понять «Я живу».